Глава вторая. Нина. В смысле украл крупную сумму? Ничего себе новости. Я по-прежнему стою как вкопанная, пока Анастасия Петровна помогает Славе добраться до двери. Тот идет своими ногами. Но я прекрасно знаю, что это пока что. Пройдет несколько часов, и Слава уже не сможет встать с кровати. А я так зла на него... что, будь моя воля, оставила бы его умирать. Пусть бы и не вставал никогда. У нас внутреннее расследование, — объясняет Екатерина. Все очень сложно, и Георгий Владимирович, генеральный директор, очень разочарован поступком Вячеслава Валерьевича. Я вижу, что эта мадам врет. У нее лицо какое-то кривое, что ли. Она говорит, а сама смотрит то влево, то вправо. вниз. Ну, допустим, киваю. А что же он к вам пришел с этой проблемой, а не к Георгию Владимировичу? Как вы поможете в данной ситуации? Вы же всего лишь кассир или оператор. Не помню, как правильно. Девушка в ответ молчит. Не придумала более-менее путного оправдания. А мне становится так тошно, что хочется рыдать в голос. Я знаю, что моё лицо изменилось. Я чувствую, что уголки губ опускаются к подбородку. Больно. Я до сих пор не могу понять, почему Слава спутался с этой... Боже. Но проблема не только в этом. Он что-то украл. Деньги украл, да. Но сколько? Да нет. Слава не мог. Он из очень приличной семьи. Он выпускник престижного московского вуза. Получил диплом с отличием. Сглатываю. Да нет же, о какой сумме идет речь? 38 миллионов, улыбается Екатерина, а у меня округляются глаза. Сколько? Вы серьезно? И если Вячеслав Валерьевич не вернет деньги в самое ближайшее время, то им займутся правоохранительные органы. Это сейчас пока что внутреннее расследование, а завтра приедет полиция. «И заведёт уголовное дело?» Я смотрю на блондинку, потом на мужа. Он, кстати, одет. Но одет неряшливо. Обычно у него все с иголочки чистое. И ладно бы лежал выпивший, но он трезвый. Может, одевался на ходу? Или его поспешно одевали? Какие-то глупые мысли ни о чем. «Нина, возьми, пожалуйста, лекарство». Из потока мыслей меня выдергивает моя коллега. Они выходят со славы из квартиры. А мне хочется просто сбежать. Мне кажется, что в меня живьем заливают свинец. Так больно! Я чувствую себя редкой дурой, которая верила своему мужу. Ведь мне даже в голову не приходило, что у него может быть двойная жизнь. Я беру оба чемоданчика, когда Екатерина произносит как бы между прочим. А может «Слава, спрятал деньги у вас?» Невольно вздрагиваю. «Что?» «Ну?» Блондинка стоит, оперевшись плечом о косяк, и наматывает локон себе на пальчик. причем как-то кокетливо, с усмешкой. «38 миллионов — это не просто так. Представляете, какая это сумма, если наличкой? Я вам как кассир скажу, она займет не меньше половины комнаты, а это означает...» что незамеченными такие деньги не пронесёшь». «Вы что, городите?» Мое состояние стресса переходит на какой-то новый уровень. Уровень космоса. Мои ладони потеют. На что вы сейчас намекаете? Что Слава принес украденные деньги, а я их спрятала? Так, что ли?» «Вы сами все сказали. И сказали правильно», — кивает. «Без сообщника такое не провернешь. Так что я советую вернуть все украденное. И тогда вы сможете со своим мужем жить счастливо дальше. Екатерина произносит это с такой издевкой в голосе, что у меня появляется вполне логичная мысль. Если муж и правда украл такую сумму, а я не видела ни копейки, то выходит, что сообщница как раз она. Вот это самая Екатерина. улыбающаяся и выглядящая совершенно расслабленно. У нее проблем нет. И очень может быть, потому что как раз она вне подозрения. Только ты, дорогая, просто так не отмоешься. Я не такая дура, как может показаться. Вы слишком бойкая, а зря. Если есть хоть минимальная вероятность, что вы с моим мужем не только водили шуры-муры, но и собственный банк грабили... то в тюрьме окажетесь и вы, и он. А свалить на меня свою мерзость не выйдет. Девушка ответить не успевает, а я, держа чемодан, и выхожу из квартиры. На лестничной площадке пусто. Я потихоньку спускаюсь, затем подхожу к машине скорой. Анастасия Петровна укладывает славу на койку. Ему становится стремительно хуже. Поехали, давай, садись. Киваю и залезаю в машину. Надо поговорить со Славой. Неужели он и правда украл деньги? Сейчас меня уже не волнует, что с ним будет дальше. Я хочу понять, что будет со мной. Но спросить мужа не выходит. Слава, кто это Катя? Я задаю то один, то другой вопрос. Но он молчит. Смотрит на меня пустым взглядом, а потом и вовсе начинает мычать. А я... Я начинаю плакать. Горько и безутешно. Потому что это конец. Конец нашему счастью. Конец спокойной, гармоничной жизни. Сидящая тут же Анастасия Петровна произносит. Сообщи обо всем его родственникам. Потому что неизвестно, что там дальше. Может и не выкарабкаться. Сама понимаешь, что такое инсульт. Бывает все. Киваю. И набираю сообщения один за другим. Меня прерывает телефонный звонок. Незнакомый мужской голос произносит. «Здравствуйте. Нина Олеговна?» «Это из полиции беспокоит. Где сейчас ваш супруг?» «Здравствуйте. Он в машине скорой помощи. У него инсульт. Стараюсь не всхлипывать. Мне очень жаль. Я могу подъехать и побеседовать с вами. Дело очень важное». Вячеслав Валерьевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.